Глава восьмая. В будущую субботу она с мужем должна была идти в гости к зятю. Зять считал, что Зоя оформляет документы на визу и задержится здесь не меньше месяца. Подарок она купила, надеялась, что размер подойдет. Дочь просила купить тонкий пуловер под пиджак тонкой вязки. Зоя еще докупила под цвет пуловера рубашку. В принципе, она заметила, что там не дарят дорогих подарков, главное как преподнести. Но и подарить какой-то сувенир она не могла. Поэтому Зоя заказала красивую упаковку для хорошего подарка. В пятницу после работы Зоя продолжала разбираться в записях кулинарной книги. Хотелось бы придумать такой состав и такие слова, которые бы могли снимать порчу при помощи добавления капель в питье. Да, и у нее было море тех моментов в магии, в которых она хотела подробнее разобраться. «Зоя Николаевна, тебе вполне твоих знаний хватит для того, чтобы быть одной из самых сильных ведьм в нашей системе», – заметил Дом. «Уважаемый Дом, я не для славы это делаю и не собираюсь мириться силой с кем-то. Никто из моих детей, включая новорожденного сына, не имеет защиты. Это во-первых». «А во-вторых», – поинтересовался Дом. А во во-вторых, мне это просто нравится. Это именно то, чем мне хочется заниматься», – ответила Зоя. В субботу с утра Зоя была у мужа. Она показала ему упаковки подарков, рассказала, что она купила. «А я ему подарю еще от себя бутылочку вина 1930 года урожая. Думаю, он оценит», – улыбнулся Владимир. «Думаю, это будет уж очень шикарный подарок», – воскликнула Зоя. «Я надеюсь, ему понравится. Не волнуйся, это у меня не последняя бутылка. А судя по тому, как я смог его изучить, «Этой бутылкой он будет хвастаться перед своими друзьями», – добавил Владимир. Они поехали к 16 часам. До этого времени Зоя освоила уже, наконец, невидимость, подготовила место с помощью мужа, естественно, под посадку декоративных кустов и роз вдоль забора. Были гости – сестра, зятя с мужем и дочерью. Сватьи не было, она была уже старая, ей было за 90 лет. Все хорошо, но Зоя немецкий не знала от слова «совсем». Ну, пару слов «спасибо», «пожалуйста», «до свидания» и знала слово «кушать». И все. Переводчиком был Владимир. К нему и были все вопросы. Бутылка вина произвела впечатление на всех, особенно на зятя. Но самое главное, что узнала Зоя из этой встречи, это семейство непростое. Кроме мужа-сестры, все колдуны. Причем те, которые без стеснения наведут порчу и внесут рассорку в семью. Эта Зоя еще сватью не видела. Правда, зять имел силу, но не пользовался ею. И он был по своей сути добрым человеком. Были у него завихрения, но терпимые. А вот его сестра... Невестку она пока не трогала, иначе бы Зоя давно почувствовала. Но защитить дочку нужно было срочно. Подарок, который она преподнесла Зое, был сюрпризом. И Зоя сразу отправила все назад. Гредхи сразу это почувствовала, встретилась глазами с Зоей, затем улыбнулась, затем на минуту вышла из-за стола, отошла в сторону, что-то бормоча, видно, сбрасывала с себя. Ничего, справимся. И чего ей не имеется? Вроде нет пересечения интересов. Скорее всего, это уже профессиональное. — размышляла Зоя, возвращаясь домой. Долго засиживаться она не стала, пропало настроение. Вот так сходу незнакомому человеку сразу порчу подсовывать. Дома Владимир, чтобы успокоить ее, начал рассказывать об австрийских и венгерских колдовских традициях, о нечисти, которая обитает в этих краях. Много чего интересного. «Да, представляю, куда попала моя дочка». И главное, пока ей ничего не делали плохого. И еще, моя внучка будет еще той ведьмой, и не знаю, какую сторону она выберет, но буду уважать ее выбор. Вот так. Я женился на женщине, оказалось, что женился на бабушке. Теперь я бабушкин муж, пошутил Владимир, и обнял свою жену. Зоя хотела побурчать, но сдалась, и также его обняла, закрыв его рот поцелуем, чтобы много не острил как стало уже традицией, воскресенье они проводили в Москве. Зоя рассказала ему о знакомом ее директора, которому в жизни не везет. «Понимаешь, я его не видел, и что-то сказать без диагностики трудно, так же, как и ты, но одно ты сказала правильно. Пусть сам оплатит свои долги. Скорее всего, это кармическая завязка, и он ее так и не отработал». «Нет, бывают случаи, что и бесы мешают, и проклятия, и порча на матери были. Но ты бы сразу почувствовала, тем более, что ты немного смотрела через его друга. Если захочет меняться, придет сам. Ты же сказала, что примешь его. Как же хорошо, что мы на одной волне с тобой, что и поговорить есть о чем, и посоветоваться с тобой», — сказала Зоя. «А как мне хорошо с тобой. Наконец, у меня полноценная семья. Я стараюсь привыкать, что я не один» что теперь не могу, как раньше, куда-то переместиться, как раньше изучать какой-то новый манускрипт, да и вообще. Владимир махнул рукой. Зоя как раз закончила готовить щи со свиной косточкой, вынула из духовки тефтели с подливой, добавила маслица в гречневую кашу. Хороший семейный обед. У Зои уже и аппетит стал лучше. Она стала чуток округляться, так что платье купили вовремя. Они гулять особо не ходили. В Москве зарядили мелкие дожди. Прошлись немного. Зоя вспоминала, как она купила себе случайно зонтик, который стал ее любимым, как она на всем экономила, как делила мясо на шесть кусочков. Скоро год будет, как ее жизнь поменялась на сто восемьдесят градусов. Сравнить ту жизнь и эту. Спасибо той королевишне люди, что третировала ее и выгнала ее из съемной квартиры. Иначе она так бы и не встретилась с Аделаидой Марковной и не стала учиться у дома. Теперь Зои Зоей все будет хорошо. У нее все складывается так, как это и было предопределено. Она пожертвовала многим, чтобы выполнить условия своего договора, при этом оставалась сама собой.